Спустя неделю после той поездки Матвей уже почти уверенно ползал по всему подворью, не боясь потерять сознание от боли. Нет, неприятные ощущения все еще имелись, но не в том количестве и качестве, что было вначале. Парень даже пытался делать мелкую работу по дому и помогал отцу затачивать различные инструменты и оружие или не спеша качая меха. Григорий, то и дело поглядывая на него, только вздыхал и мелко крестился. Матвей отлично понимал, что кузнец тихо молится о его здоровье, ведь самому ему ничего из уже придуманного не сделать. Ковать булатные клинки — работа не для одного человека. Эти мысли заставляли парня злиться на себя, но одной злости тут ничего не поделаешь. Григорий же, отлично понимая реакцию сына, только качал головой, иногда негромко произнося. — Не что, сынок. Всякое переживали, и это переживем. В этой жизни всякое бывало, где наше не пропадало. В ответ Матвей только головой кивал, понимая, что ничего иного им и не остается. Однажды, увидев входящего в кузницу Аверьяна, парень подхватился и, вытянув из кобуры револьвер, вошел туда следом за соседом. Увидев парня с оружием, Казак только грустно усмехнулся и, покачав головой, тихо вздохнул. «Зря ты это, Матвей! Не затем я сюда пришел!» «Убери револьвер, сын!» — сурово приказал кузнец. «Да я так! Не понял просто, что к чему!» Чуть пожав плечами, проворчал парень, осторожно убирая оружие в кобуру. «Да я понимаю! Раз уж не смог толком сына вырастить!» «Чего от самого ожидать?» Пряча повлажневшие глаза, продолжал улыбаться казак. «Ты прости, дядька Аверьян», — смутился Матвей, не ожидавший такой реакции от этого немолодого, сурового мужика. «Но горе, оно по-всякому на человека действует. Иной с горе и глупостей наделать может». «Это верно», — снова вздохнул казак. «Бог с ним!» — Что за беда у тебя случилась? В чем нужда, сосед? — сменил кузнец тему. — Лопату бы мне новую. — Да косу! — помолчав тихо, попросил Аверьян. — Только не бери дурного в голову, сосед! — отмахнулся Григорий, моментально сообразив, в чем дело. — После рассчитаемся. — А инструмент я тебе сделаю. Лопату вон Матвей сейчас даст, а косу завтра заберешь. Благо теперь и железо, и сталь имеются. «Благодарствуй, сосед!» — коротко склонил Аверьян голову. «Ты уж прости, что вышло так! Господь с тобой, Аверьян! Одним миром живем! Не журись, поправится! За косой завтра заходи!» Кивнув, казак еще раз поблагодарил мастера и, прихватив протянутую парнем лопату, вышел. Глядя ему вслед, Григорий устало вздохнул, и, отложив клещи, снял крышку с широкого глиняного горшка, в котором была питьевая вода. Зачерпнув воды деревянным ковшиком, кузнец напился и, утирая губы ладонью, негромко сказал, укоризненно качая головой. «Зря ты так, Матвейка! Аверьян-казак честный, от него зла ждать не стоит. А что беда в его дому случилась, так это не он, это Степка его дурной. Знаю, батя». Но, как сказал уже, горе, оно по-всякому на человека действует. Бог его знает, чего ему там баба по ночам в уши льет. Тоже верно, но нельзя так, с оружием на родича. Какой же он нам родич? Не понял Матвей. В станице мы, почитай, все родичи. Не по крови, по жизни. Помню, спокойно кивнул Матвей. Да только в меня с мамкой тоже ведь родич стрелял. А, к слову, что с ним сталось-то? Я ведь так и не спросил по сию пору. Не до того было. — А нет его боли, — мрачно вздохнул мастер. — Как нет? Куда ж он делся? Ведь ежели прогнали, он может и месть затеять. Тогда нам особо осторожными быть потребно, — моментально насторожился парень. «Не нужно!» — все так же мрачно качнул Григорий головой. «Как он выстрелил, так Елисей у него кнутом пистолет выбил, а после тем же кнутом и удавил». «И что? Никто не вступился?» — продолжал допытываться Матвей. «Совсем сдурел!» — тут же возмутился Григорий. «Это же не просто убийство было! Это казнь!» за то, что посмел на своих оружие поднять. — К тому еще и на бабу. Он ведь не в тебя, он в мать целил. — Я помню, — коротко кивнул Матвей. — А Верьян что же? Стоял и смотрел? — Держали его. Помолчав, честно ответил кузнец. — Как кнут на шее сына захлестнуло, он было кинулся выручать, да казаки скрутили. Не дали против закона пойти. И то сказать, все одно б удавили. Подлое это дело на своих оружия поднимать. К тому Степка это уже второй раз делал. После уж водой его отлили, до спиртного стакана разом выпить заставили, чтоб отошел малость. Выходит, дядька Елисей за палача Степки стал. Помолчав, высказался Матвей. От ведь дурень, прости, Господи! снова выругался кузнец. Елисей в той замятне вас спасал, да дело облегчал. И Аверьяну тоже. Не пришлось ему позор принимать, как бы сына на большой круг потащили. Конец-то все равно один, а потому и за инструмент теперь заплатить не может. Все, что в кубышке было, напоминки домолебный отдал, чтобы хоть так грех его замолить. — Я понял, батя, — помолчав, кивнул Матвей. — Что понял? — Все. — А главное, он теперь не станет нам мешать. — Ты о ком сейчас? — насторожился кузнец. — О Степке? О ком еще? — отмахнулся Матвей. — Это ведь он, один из тех, что по станице воду мутит, про меня дурь всякую придумывая. — Знаю, — кивнул Григорий, заметно помрачнев. «А дядьки Елисею за ту смерть ничего не будет? Коситься на него не станут?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Ничего!» — решительно отмахнулся кузнец. «Выходит, он все по закону сделал?» — продолжал допытываться парень. «По нашему закону!» — кивнул Григорий. «Ты не забывай, Матвейка, что у нас свой закон, казацкий!» И порой он по сурове государственного будет. Нас потому службы всякие имперские особо и не достают, знают, что со своих мы строже спрашиваем. Сами. Стерика, как с Дону, выдачи нет, понимающе усмехнулся Матвей, вспомнив слова, сказанные одним из старшин жандармскому подполковнику. Верно, и не забывай того, наставительно кивнул Григорий. Ну, раз так, тогда давай косу ковать, улыбнулся парень. Ну, ковали с тебя пока, грустно усмехнулся кузнец. Ну, хоть клещами придержу. А ковать ты станешь, вздохнул Матвей. Добре, сейчас заготовку подберу, чуть подумав, согласился мастер. Порывшись в запасах, Григорий вытянул из кучи железа подходящую полосу и, подсыпав в горн угля, сунул в него заготовку. Матвей, встав к мехам, принялся качать их, сильно и равномерно раздувая пламя. Выждав, когда полоса металла нагреется, кузнец сделал сыну знак, и Матвей, подхватив заготовку клещами, одним слитным движением переложил ее на наковальню. Григорий взмахнул средним молотом, и кузня... Озарилась вспышкой искр. Начерно проковав косу, мастер отобрал у парня клещи и, сменив инструмент, принялся выводить режущую кромку. Теперь ему и одному работы было на пару часов. К вечеру новая коса была готова. Плавно опустив ее в масло для закалки, Григорий дождался, когда она остынет, и, оглянувшись на сына, улыбнулся. «Все, Матвейка!» Утром отобьем ее, заточим, и будет оверьяну новый инструмент. Гаси, горн. Вечерить пора. Кивнув, Матвей старательно разворошил угли, давая им прогореть. И, прикрыв на всякий случай заслонку, принялся собирать инструменты. Умывшись из бочки, они прошли в дом, где Настасья уже накрывала на стол. Утром, выбравшись во двор, Матвей прошелся по хозяйственным постройкам и, убедившись, что тут и без него все в порядке, снова поплелся в кузню. Сидеть без дела не позволяла деятельная натура парня. Григорий, едва увидев сына, понимающий усмехнулся и, откладывая молоток, проворчал. — Ну чего ты маешься? Шел бы в хату. Все одно тебе пока дел по плечу и нет вовсе. — Знаешь же, батя, не могу я просто так сидеть, — буркнул парень, усаживаясь на чурбачок заменявший им в кузне табурет. — Знаю, сын, да только нельзя тебе пока спину напрягать. — Помню я, что дед Святослав говорил, — отмахнулся Матвей. — Я уж голову себе сломал, придумывая, чем заняться. Вон, буян совсем уже застоялся, а мне его и не погонять толком. — Зато покоен будь, — рассмеялся кузнец. — Я его то и дело в оглобли ставлю. Жеребец сильный, так что... Груза прет больше, чем иная пара вывезет. Ну, хоть так, — махнул Матвей рукой, отлично понимая, что иного способа регулярно тренировать жеребца пока просто нет. Не мать же в седло сажать для прогона. А самому кузнецу было не до того. Дело шло к зиме, и станичники торопились поправить сельхозинструмент и оружие. Помолчав, Матвей с интересом посмотрел на отца, и, усмехнувшись про себя, тихо попросил. — Бать, а расскажи про пращура. — Это про первого? — удивленно уточнил кузнец. — Ага. А то мне все его поминают, а толком и не помню ничего. Перед людьми стыдно. — Так а чего тут рассказывать? — проворчал Григорий, почесав в затылке. — Был такой казак, характерник, пластуном в войске казачьим служил. От него весь род наш и пошел. А давно это было? Так еще до того, как на Русь греки с верой христианской пришли. В то время по этим степям хазары кочевали. Вот с ними они тут и резались. А как он характерником стал? А вот про то только он да пращур наш ведает, решительно отрезал кузнец. А как он вообще в этих степях оказался? — не унимался Матвей. — Так не помнит уж никто, — смутился Григорий. Был разговор, что прежде он в княжеской сотне служил, десятником стал, а после чем-то не угодил тому князю. Тот велел его в железо заковать да казнить после, а Елисей пробился на коня и ходу, так и ушел. Ну а после уж в эти места пришел и к ватаге местной прибился. Тут ведь в те времена всякого народу хватало. И нагайцы, и хазары, и просто беглые из всех концов Руси матушки. Про горцев и поминать не стоит. Они тут от создания времен жили. Выходит, он изначально воином был, — уточнил парень. Был такой разговор. А после, когда тут осел, бабу себе нашел, оженился, и род наш от него пошел. — Что-то я не помню, когда на Руси князья появились, — проворчал про себя Матвей Ероша Чуб. — До крещения или после? — Вроде до. — Ну да. Тут в каждом поселении больше десятка дворов, свой князь был. Потому всякие неприятности и случались. Поселений много, князей еще больше. А богов всяких целый пантеон. Вот и резались, кто круче, и чей бог сильнее. Крещение потому и устроили, чтобы хоть от этой проблемы избавиться. А то под каждой елкой своему идолу молились и свои обычаи блюли. Бать, а в пращура тогда многие верили? Осторожно поинтересовался парень. — По-всякому было, — едва заметно усмехнулся кузнец. Но Елисей в него верил. Он громовую стрелу носил. Такие только те воины носить могли, кто ему посвящен был. Вроде как Божий воин. У них и обычаи воинские свои были. Громовая стрела. Это оберег из Кремня? Уточнил Матвей, судорожнороясь в памяти. Она! кивнул Григорий. Мне ее не носить, крещеный я, да и тебе не надеть. А вот в прежние времена бывало. Что ее вместе с крестом носили. И что, попы это терпели? заинтересовался парень. По-всякому бывало! усмехнулся Григорий. Иной раз смолчат, а кто из попов погон рестей был, так норовил епитемью наложить. Да, только прокус того мало было. Вои они завсегда своим укладом жили. Да и князья тому не особо противились, понимали? Вой без особой веры слаб. Выходит, и характерником пращур стал только потому, что в пращура истово верил. Вернулся Матвей к самому интересному. Может, и так? Кто ж теперь скажет? Развел кузнец руками. Такого странного чувства Матвей еще никогда не испытывал. Больше всего ему хотелось бросить все и бегом бежать туда, куда его так сильно тянет. Куда именно, он и сам толком не понимал, но точно знал, что стоит только выйти за околицу, и он будет точно знать, в какую сторону идти. Григорий, заметив его странное состояние, отозвал парня в сторонку и, приперев к стене сарая, тихо спросил. — Ты чего такой краши в гроб кладут? — Тянет, бать. Решившись, честно признался парень. — Чего тянет? Спину, что ли? — не понял казак. — Нет, душой куда-то тянет. — Куда? — Из станицы за околицу, — развел парень руками. — Вот оно как! — задумчиво протянул Григорий. — Видать, срок пришел. — Добре. В дом ступай, одевайся. «Я скоро». «Мамке чего сказать?» На всякий случай поинтересовался Матвей. «Так и скажи, к деду поедем. Она и так все знает». «Может, не надо про деда?» Усомнился парень. «Промолчишь, она еще шибче шум поднимет», — отмахнулся Григорий. «Настя за тебя, кому хож, глотку порвет. Волчица, а не баба, всегда такой была». «Понял, бать». «Раз так, значит, и скрывать не буду», — поспешил заверить Матвей. Парень вернулся в дом, чтобы переодеться для выхода и собрать оружие, а кузнец кинулся на конюшню запрягать коней. Дело было под Рождество, и зима давно вступила в свои права. Но в степи зима особая, тем более в предгорьях Кавказского хребта. Резкий порывистый ветер сметал с полей весь снег. Собирая его в низинках и распадках, а температура редко опускалась ниже нуля. Но и этого вполне хватало, чтобы крепко замерзнуть, выйдя из дому, неправильно одевшись. Сильный ветер моментально выдувал из под одежды все тепло, заставляя тело ежиться от холода. Так что овчиной полушубок под широкий ремень, бурка и крепкие войлочные ичиги были в самый раз. Увидев сборы сына, Настасья разом вскинулась и, приняв свою любимую позу, кулаки в бедра, мрачно поинтересовалась. «И далеко это вы собрались?» Вопрос этот был задан не просто так. Казачка, будучи полноправной хозяйкой в собственном доме, тут же приметила, что парень сложил на лавку у двери не только свои, но и отцовские вещи. «К деду Святославу поедем», — вздохнул Матвей, виновато улыбнувшись. Чего это? Неужто опять спина разболелась? всполошилась женщина. Нет. Время пришло, мама. Помолчав, тихо закончил Матвей, глядя ей в глаза. Ой, мамочки! ахнула Настасья, прижимая ладони к лицу. Ты чего, мам? вскинулся Матвей. Поплохла, сомлела. Может, воды принесть? засуетился он. Нет. Тряхнув головой, отмахнулась женщина. — Не надо ничего. — Это я так... спужалась. Смущенно улыбнулась она. — Чего пугаться-то, мам? Дед Святослав плохого нам не желает. А что позвал, так я тебе про то уж рассказывал. Видать, время пришло. К тому я аж не один еду, с отцом. — Знаю, — грустно вздохнула Настасья. — Видать, судьба у нас такая. За собой старые долги тянуть, старая кровь и долги старые. — Ты это про что? — насторожился Матвей. — Старый, то обычай. Еще с тех времен остался. Его теперь мало кто помнит. Но в родовых семьях знают, — напустила женщина туману. — Мам, объясни толком, — решительно потребовал Матвей. — Ты про что речь ведешь? В прежние времена из всех сыновей самого сильного в семье выбирали, и он пращеру посвящение принимал, воем становился. Это они громовую стрелу носили, сопоставив кое-какие данные, уточнил Матвей. Они. коротко кивнула казачка. И что в том дурного? не понял Матвей. Да дурного-то ничего. Но с того посвящения. Казак начинал пращуру служить, а это значит в каждый бой идти. — А как иначе-то? — снова не понял парень. — Да ты ж не только вой, ты еще и мастер, каких поискать! — тут же завелась Настасья. — Где ж это видно? Чтобы мастер еще и пластуном был! Уймись, мать! — выпрямившись во весь рост, жестко велел Матвей. — Я первым делом казак! — а уж все остальное после, родовая казачка услышала в его голосе что-то такое, что заставило ее разом замолчать и, опустив руки, покорно склонить голову. Матвей сам не понял, что произошло, но женщина, тяжело вздохнув, быстро поправила платок и, глубоко поклонившись, решительно произнесла, гордо выпрямившись. — Прости, дуру бабу, сынок. — Прав ты. «Во всем прав. Раз сложилось, что мы счет свой от старой крови ведем, значит, нам этот крест и нести. Ступай с Богом. Благослови, мама!» — помолчав, попросил Матвей, снимая папаху и опускаясь перед матерью на колено. «Храни тебя, Царица Небесная!» — еле слышно всхлипнула Настасья, быстро перекрестив его и тут же схватив ладонями лицо парня, Крепко расцеловала. — Да ты его словно в бой провожаешь, Настя! — проворчал кузнец, входя в дом. — Уймись! Тут не голосить, тут гордиться надобно. В кои веки в роду настоящий вой родился? Дело лютого, продолжатель. — Прости, Гриша, — виновато улыбнулась Настасья. — Сама знаю, что глупо это, а все одно не могу сдержаться. — Ну и ладно. Тепло улыбнулся кузнец, ласково обнимая жену. «Нас не жди! Думаю, дня два на хуторе пробудем. И дурного не думай! Не для худого его Святослав зовет!» Бледно улыбнувшись, женщина на минутку прижалась к мужу, спрятав лицо у него на груди. Поглаживая ее по спине, Григорий взглядом указал сыну на дверь. Кивнув, Матвей тихо вышел из дома и, подхватив коней под узцы, начал выводить их со двора. Он уже закрывал ворота, когда из дома быстрым шагом вышел кузнец и, запрыгнув в дроги, скомандовал. «Поехали! Время дорого!» Матвей быстро притворил вторую половину ворот и, сунув в землю упорный кол, запрыгнул в телегу. Григорий тряхнул поводьями, И каурая пара взяла с места ходкой рысью. Кутаясь в бурку, Матвей переложил карабин на колени и, не торопясь, осмотрелся. Зима разогнала станичников по домам, и только вездесущая пацанва носилась по улицам, оглашая станицу звонкими воплями. Но на этот раз вся малышня собралась на берегу ручья, где ветром намело вполне серьезные сугробы снега. Оглядевшись, Матвей не увидел никого из взрослых или хотя бы ребят постарше. Развернувшись, парень всмотрелся в степь. Григорий, услышав его шевеление, обернулся и, встретившись с сыном взглядом, понимающе спросил. — За Степняков думаешь? — Угу. Ребятишки одни. Как бы беды не случилось, коль налетят. — Не налетят. Они теперь на дальние пастбище ушли. — Овцы, они мороженой травы не едят, ежели только не совсем голодные. Они потому ближе к Хазар-морю и кочуют. Там теплее, и трава есть. Кивнув, Матвей успокоился. — Раз уж родители этих сорванцов не опасаются нападения, значит, так оно и есть. Таким укладом эта станица жила уже не один десяток лет. Так что старики знают, о чем говорят. К тому же выезд в разъезды стал реже, что косвенно подтверждало слова кузнеца. До хутора они добрались быстро и без приключений. Сытые и сильные кони катили други так, словно они ничего не весили. Подъехав к воротам, Григорий сам отворил их и принялся заводить выезд во двор. На шум из дверей выглянул дед Святослав и, рассмотрев гостей, с едва заметной усмешкой кивнул. «Приехали. О, ты добрый. Коней в сарай поставь, а ты, Матвей, в хату ступай. Отец там без тебя разберется. Ему теперь только ждать». «Чего ждать-то, дедушка?» — не сдержал парень любопытства. «Тебя? Иди уж, любопытный. Придет время, сам все узнаешь». Тихо заворчал старик, подталкивая его. «Ага, запомнил, значит». Удовлетворенно кивнул дед, рассмотрев его вооружение. — В телеге все оставил, — коротко пояснил Матвей. — Дорога не близкая, всякое случиться может. А из меня пока воин слабый. — Не журись, — усмехнулся старик в ответ. — Еще наверстаешь. — Уж поверь, не будь так, не стал бы тебя пращур звать. — Раз позвал, значит, оправишься. — Уж поверь, он точно знает. — Так я и не спорю, — кивнул Матвей, про себя отмечая, что уже вообще ничего не понимает. — Перекуси с дороги, — улыбнулся старик, кивая на уже накрытый стол. Обернувшись, Матвей увидел уже привычную картину. Пложки с различными сортами меда, широкое блюдо с баранками и пышущий жаром самовар. Складывалось впечатление, что старик заранее знал об их приезде. Впрочем, учитывая способ, которым он тут оказался, можно сказать, что так и было. — Ждал я вас, — коротко кивнул Святослав. — Садись, в ногах правды нет. Так ее вроде и выше не шибко больше, — не сумел удержаться Матвей. — Хо! Ох! Ох! Уморил! — хохоча простонал старик. — Ой, шестер! Старик хохотал так, что в окнах пузыри вздувались. Вошедший в хату Григорий, увидев от души смеющегося хозяина, удивлённо хмыкнул и, посмотрев на сына, вопросительно выгнул бровь. В ответ на эту пантомиму Матвей только смущенно улыбнулся и неопределённо пожал плечами. — Ох, Гриша, ну и пересмешника ты вырастил! — кое-как успокоившись, проворчал Святослав, утирая набежавшие слёзы. Насмешил, аж на живот заболел. И ведь даже не задумался. О, хвостер! Да присядь! Чего топчешься, словно конь стоялый? Да тут гостинцев тебе, дядька! Засуетился казак, подхватывая с лавки широкую корзину. Благодарствуй, Гриша! Тепло улыбнулся старик. После разберем. К столу садись, самовар стынет. Велел он снимая с самовара заварной чайник. Послушно отложив корзину, кузнец присел к столу и, получив от хозяина чашку крепкого, обжигающего горячего чаю, благодарно кивнул. — Ты мой зов услышал! Отхлебнув напитка, повернулся Святослав к парню. — Я, дедушка, — не стал скрывать Матвей. — И что, почуял? — Тянуло меня куда-то. «Словно знал, что вот прямо сейчас надо за околицу бежать, а там уж не ошибусь. А теперь что чуешь? А нет ничего. Ушло!» Прислушавшись к себе, растерялся парень. «Верно, ушло!» — одобрительно улыбнулся старик. «Добрый вой растет. Мой тебе поклон за сына Гриша. Прощу разов, услышать не каждому дано» а он сходу услышал «старая кровь». «Что-то мне эти разговоры начинают напоминать фильмы про вампиров. Куда ни ткни, везде все в кровь упирается», — проворчал про себя Матвей. «А как без нее?» — вдруг повернулся к нему старик. «Кровь! Она ведь жизнь! Вскрой человеку жилу, и все! Как кровь вытечет, так и помрет! Руда!» Она всему телу человеческому. Да что там человеческому? Любой живой твари потребна. Что человеку, что скотине бессловесной. Руда? — удивленно переспросил Матвей, судорожно вспоминая, откуда знает это слово. А самое главное, что значение этого слова касалось совсем неприродных ископаемых. «Так прежде кровь называли», — тихо подсказал Григорий. Отсюда у и пошло — жила до да руда. Они ведь в земле жилы вскрывают, чтобы нужную руду добыть. Вот и взяли себе слова. Так любому понятно становится, чем занимаются. — Похоже, — поспешил согласиться Матвей. — Ты пей чаек, Матвейка, пей. Специально для вас заваривал. С травками. Добродушно улыбнулся Святослав. — Мать, небось, извылась, как услышала, куда поехали. — Мать у нас отраду, казачка, — твердо заявил парень, решив защищать Настасью до конца. — Слезу пустила, попричитала маленько, оно понятно, а после благословила да отпустила. — Небось, про долги поминала, — грустно улыбнулся Святослав, прихлебывая чай. — Было дело, да только не понял я, «Что это за долг такой?» — честно признался Матвей. «Про то тебе знать не надо. Это ее крест!» — качнул старик головой в ответ на невысказанный вопрос. «У тебя теперь иное дело будет. А пока чаек пей да метком закусывай, они силу дают, а тебе сил много понадобится».